И он пустился в долгие рассуждения. Кофе вскипел, и фармацевт извинился и наполнил чашки. А с Энкстрем все еще продолжал говорить. Наконец он умолк. Фармацевт кивнул головой. «Да, изредка я даю людям яд, о которым никто не знает, если считаю, что они того заслуживают. Я не беру денег. Я помог многим убийцам». «Прекрасно!»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 к шантажу или обману и, не колеблясь, вытащил из кармана пистолет. Маленький фармацевт ухмыльнулся. «Не посмеете. Разве удастся вам найти противоядие?» Он махнул рукой на полке. «Среди тысячи пузырьков и бутылок. Или, наоборот, быстродействующий яд?» «Конечно, вы можете решить, что я вас обманул и никакого яда не существует. Что ж, в таком случае стреляйте». Ответ вы узнаете часа через три, когда он начнет действовать. «Сколько стоит противоядие?» — хрипло спросил Сэнгстрем. «Цена вполне разумная. Тысячу долларов. В конце концов, каждый человек должен жить. И если мое хобби — предотвращать убийство, почему бы мне на нем не заработать? Как вы считаете?» Сэнгстрем проворчал что-то нечленораздельное, положил пистолет рядом с собой на стол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 Кто знает, мистер Сэнкстрем, если у вас есть враги, жизнь, которую вы спасете, может оказаться вашей собственной. Мы читали рассказ Фредерика Брауна «Хобби».